Много мыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудренным законам, наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображение, потом переход впечатления в чувство, его симптомы, игру, исход, и, глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь, он выработал себе убеждение, что любовь с силою Архимедова рычага движет миром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 Наивные и сознательные дон-жуаны и умники, трепещущие подозрения в любви и втайне обожающие своих ключниц, все-все. При вопросе «Где же истина?» он искал и вдалеке, и вблизи, в воображении и глазами примеров простого, честного, но глубокого и неразрывного сближения с женщиной и не находил. Если, казалось, и находил, то это только казалось».